Глава тридцать восьмая. Шторм. Точно не болит. Хмурится Алиса, проводя пальцами по бинту на моей руке, пока стоим на светофоре. Ты МРТ делал или рентген? Делал, не детка, успокойся уже. Качаю головой. Всё под контролем, просто небольшое растяжение. Добой ещё много времени успеет восстановиться. Пока давим с твоим батей на физуху. А лечение какое-то назначили процедуры может. Я читала, что сейчас самое изученное это ударно-волновая терапия. Алис, не разводи кипиш. Тянусь к ней и целую в острый нос, который сейчас почему-то холодный. Лучше кофту надень, а то замёрзла, что ли. Да, папочка. Закатывает глаза, но кофту всё же натягивает. Мы едем на первое УЗИ, и Алис очень волнуется. Да что там она? А как я нервничаю? Сам в шоке с собственной реакции Это же просто УЗИ. Там ещё толком и на человека ребёнок не похож, так, червячок. Я зову его Молекулой. А Алиса с самого утра как заведённая. Забрала её из дома, заехали ко мне, потому что забыл права блин. Время ещё было, решил побриться. А когда из ванной вышел, обалдел. Она успела блинов на печкорку И это та Алиса, которая мне три недели назад говорила, что она умеет только яичницу готовить и салат из овощей самый простой. Потому что вся как на иголках. «А вдруг что-то не так, Руслан? А вдруг наш малыш?» Она заламывала пальцы, ходила, пока не обнял, к себе не прижал и не сказал, что с молекулой там всё окей. Когда заходим в клинику, Алиса цепляется в мою руку и крепко сжимает пальцы. Замечаю на её лице румянец, губы приоткрыты дыхание чаще. «Так волнуюсь. Сейчас встретимся с ним или с ней, но нам пока не скажут ещё полрана. Позже узнаем». Сжимаю её руку в ответ. «Проходите, доктор уже ждёт вас». Улыбается девушка на ресепшен и указывает в сторону кабинета рядом, когда заканчивает оформление документов. В кабинет УЗИ идём вместе. Ловлю себя на том, что нервишки шалят не только у недетки, но и самого уже потряхивать начинает. Пока Алиса готовится, мне предлагают расположиться на стуле за ширмой. Странно, но ладно, значит, такие правила. Запускается большой монитор над кушеткой и один поменьше на столе у врача. И я, и Алиса завороженно смотрим на тёмный с серыми разводами экран. Она не дышит и не моргает. Перетаскиваю стол ближе к ней, под молчаливым взглядом врача я беру за руку. «Итак», — говорит доктор, и начинает водить ей по животу датчиком, размазывая прозрачный гель. Время после этого и так будто останавливается. Секунда за сотню лет. Хочется встряхнуть доктора за плечи чтобы она уже хоть что-то прокомментировала. «Вот ваш ребёнок». Наконец, роняет она протяжно, продолжая внимательно смотреть в монитор. Что-то нажимает, и на большом экране тоже меняется изображение. Визуализируется один живой плод. Сердцебиение регистрируется. Размеры соответствуют сроку гестации. И тут меня словно прямым в грудь пробивает. Это нифига не точка там на экране. Понимаю, что изображение сильно увеличено, Но ребёнок не похож ни на какую фасолину. Это человек настоящий. С большой круглой головой, маленькими тонкими руками и ногами, но человек. Знать, что скоро станешь отцом и видеть своего ещё нерождённого ребёнка – большая разница. Это охренить какие эмоции. Волна кроет. Хочется сморгнуть то странное, что сжётся в уголке глаза. Алиска же молча смотрит, улыбается, глаза на мокром месте. «По поводу пола пока не скажу, рано слишком». Говорит врач, а я вдруг ловлю себя на мысли, что мне глубоко пофигу, девчонка будет или пацан. Оно вон там такое уже родное лежит. Мое. А в мяч потом гонять или домик для куклы мастерить, неважно. Вы пока рассматривайте, а я сделаю замеры. Предварительно на данном сроке все по нормам. Но хочу глянуть детальнее и задокументировать еще нужно. Врач углубляется в свое дело, а... А мы с Алисой смотрим на ребёнка. Он такой смешной. А вот сейчас пошевелился, ручками взмахнул будто. Боксирует, смеётся Алиса. Точно. Улыбаюсь, чувствуя, как меня распирает от удовольствия. Словно мой ребёнок не пошевелился у матери в животе, а уже выиграл чемпионат России. Бойцовская молекула. Алиса тихо прыскает, а докторша поджимает губы, но ничего не говорит. Разных родителей тут, видимо, повстречала. Чувствую, как в кармане джинсов вибрирует смартфон. Позже прочитаю, думаю, ничего срочного. Иначе бы позвонили, кто бы это ни был. Да и нет сейчас для меня ничего важнее того, на что я смотрю. Врача по замерам все устраивает, что она и выражает в заключении. Нас отпускают, вручив бумажку. Пока Алиса идет ставить печать на стойку регистрации, а затем в упорную, я усаживаюсь в коридоре на небольшой диванчик и достаю телефон. Номер незнакомый. «Руслан Русланович, зря отказываетесь от выгодного предложения. Подумайте ещё раз. Бой завтра в девять вечера. Адрес пришлю утром. С уважением, Антон Е». «Хер бы тебя побрал назойливый кантон Е. Откуда они настойчивые такие берутся? Почему ему выгодно видеть бойца-официала у себя на ринге, я понимаю. Но не понимаю, зачем с таким остервенением доёбываться». Если я всё понятно сказал, мне не интересно. Что-то важное. Не замечаю даже, как рядом материализуется не дедка. Она уже в своём плаще, папка с документами торчит из сумочки. Нет, предложение очередное, рекламное. Достали. Ой, вот когда напрямую, а не через менеджера, то понятно, что хотят подешевле, чтобы обошлась компания. Пусть и тут бродит. Алиса так преисполняется праведного гнева, что заставляет меня улыбнуться. Ну, киваю обнимаю ее за плечо. Ладно, детка, поехали уже. Мы едем домой, но у меня почему-то внутри тикает сонар. Напряжение до конца не отпускает. Копошится внутри что-то. Поэтому я решаю вечером сам отвезти Алису к родителям. Хотя она рвется вызвать такси, потому что поздно. Жалеет меня, чтобы поспал перед ранней тренировкой. Провожаю не только до ворот, а до самого порога. Когда еду домой, снова неспокойно. Может, эмоций сегодня было много. С чего эта чуйка решила сбеситься? Дома заваливаюсь спать, но еще долго ворочаюсь. Потому утром встаю знатно помятая будто с вечера бухал. Руку потягивает и довольно сильно, что я уже начинаю задумываться об обезболивающих, к которым по мере возможности стараюсь не прибегать. «Утром сегодня у меня пробежка 10 километров и растяжка. Это всё сам, без тренера». Вернувшись с тренировки, тащусь в душ, а потом бросаю в микроволновку греться завтрак. Алиса вчера, когда вернулась из клиники, в духовке намутила какую-то нереально вкусную штуку из картошки, скумбрии и овощей. Как можно от этого отказаться? «Пиздец мне от моего спортпита, если узнает». Скажет, опять колораж размазал. «Ну вот я ещё разочек, а потом строго по диете». Как раз дожевываю, когда слышу трель смартфона из спальни. У ней детки, пережив между парами, наверное, вот и звонит. Иду за телефоном и вижу, что номер не Алисы, звонит её мать. По позвоночнику пробегает холод, пробирая насквозь. Когда я стал таким мнительным, блядь? Может, там просто... Ну, хер знает, уточнить по свадьбе чего надо. Слушаю, я на Николаевна. Отвечаю на звонок. «Руслан, ты дома? Алиса у тебя?» голосу у матери недетки насторожённый. «Нет». Рука с телефоном каменеет. «У неё же первая пара к восьми сегодня». «Да, вот и я об этом». Мама Алисы начинает нервничать сильнее. Сейчас звонила её одногруппница Олеся. Сказала, что у Алисы сегодня предварительная защита, у профессора авадалина Но Алиса не пришла, и профессор недоволен. «В общем, господи, где же она?» На последних словах ее голос срывается. Вдруг, вдруг по дороге плохо стало, может, скорую вызвали или... Не отвечают на звонки и сообщения, почему же? Яна Николаевна, тормозите. Пытаюсь успокоить ее самого под кожей, будто тысячи икл. Может, она торт заказывать поехала или в салон платьев? Я сейчас проедусь и туда, и туда. Хорошо, шелестит в ответ. Мне кажется, она впло полуобморочном. Если в течение часа не отзвониться, буду Лёше звонить. Договорились, на связи. Отключаюсь и зависаю, неспокойно в груди. Срываюсь с места, быстро натягиваю мастерку и штаны, хватаю ключи от машины, впрыгиваю в кроссовки. И тут замечаю ещё два сообщения. Одно с адресом и второе. «Руслан Русланович, вот и адрес, как обещал. Надеюсь, мотивация для боя теперь обозначена ярче». Жду вас и ставлю на вас. Не опаздывайте. С уважением, Антон Е. Ах ты херов мутак!»